Никоманд. Автор Нон Сэмпер. Кириллов Сергей Геннадьевич. Приятного прослушивания. Пролог. Медленно вышагивая по темной улице, я невольно поюжился от неожиданно прохладного дуномения ветра. Очередное лето заканчивалось, так что мне почему-то вдруг захотелось прогуляться, будто бы из-за моего медленного шага осень отложит свои дела, и придет позже. Поправив воротник олимпийки, я улыбнулся своим мыслям. «Да, пожалуй, порой приятно вот так вот пройтись под ясным небом, разглядывая далекие звезды, даже если не думать о том, что такой ситуации отчетливо веет одиночеством. Не всегда жизнь складывается абсолютно так, как хочется. Родители вечно в поисках лучшей доли меняли города. Но в итоге все пришло к тому, что мы вновь возвращаемся туда, где родился, поскольку все бизнес-планы не выгорели. Вернее, я-то уже вернулся, поскольку 1 сентября не за горами». А с контролем посещаемости в местном медицинском вузе, по слухам, все очень строго, даже несмотря на то, что я был уже второкурсником. Так еще и не состыковка в программах, дополнительные зачеты, экзамены. В общем, нет, не хочу сейчас забивать этим голову. И без этого почти все лето провел на подработке и учебе. Если бы не нравилось, конечно, не занимался, просто в таких объемах уже чересчур. Да, кстати, надо будет уточнить, когда научный кружок начинает работу — Не то, чтобы я возлагал на него чересчур большие надежды, но это позволит заслужить лояльность преподавателей. И, судя по отзывам, там хотя бы рассматриваются конкретные задачи, а не изучение учебника из расчета «Авось когда-то пригодится». Впору опять усмехнуться своим мыслям. Полагаю, многих бы больше волновало, например, насколько сголодавшиеся цыпочки в этом меди, учитывая, что там подавляющее большинство учащихся девчонки. «Ну, я бы солгал сам себе, если бы сказал, что об подобном не думал». Другое дело, что запланированным графиком мне как бы на сон времени хватило. Не говоря уже о делах амурных. Как бы ни хотелось, но ставить под угрозу все силы и деньги, уже вложенные в обучение, и за погони за перепехоном? Безответственно. Или я просто придумал себе оправдание, рассчитывая похиковать маленько. Хотя нет. Вспомнил сегодняшнюю слабую улыбку бабуле, бесконечно счастлива от того, что я исполнил ее мечту. Подобное бесценно. Впрочем, намеки на то, что мне пора боже жениться, тоже были. Но тут уж на данный момент без этого. На данный момент я просто рад, что она успела застать мое поступление, только вот, судя по ее текущему состоянию, вряд ли она сможет встретить хотя бы Новый год. Настолько ее болезнь начала прогрессировать. Нащупав в кармане бабулин подарок в коробочке, я почувствовал, как сердце наполняется теплом. Да, уже было бесполезно объяснять, что я никакой не хирург. И скальпель, тем более такой дорогой, И, в общем-то, сувенирным мне ни к чему. Конечно, в кружке он понадобится, чтобы крыся отрезать. Но у меня просто рука не поднимется это делать подарком. Потому сегодня припозднился, пока после больницы заезжал в магазин, который же оказался закрыт. Дворы после полутора десятилетия отсутствия выглядят как-то по-другому. Одного не отнять. Как обычно, хрен кто включает фонари. Спальный район, где живут одни лишь пенсионеры. Так что в такое время все уже давно дома. Но, тем не менее, расхаживать о темноте как-то некомфортно. Где-то недалеко началась возня местных животин. Жаладно заорал котя, будто его кто-то утащил за хвост в пасть к ракену. Залились мистом до хрипоты лаят псины. Вполне нормальное явление, на которое я уже перестал обращать внимание. Только вот... Неожиданно неподалеку послышался женский крик, полный испуга и ужаса. Совсем рядом. В проходе за пятиэтажкой, мимо которой я сейчас иду. то услышанного у меня внутри все похолодело, а мозг начал судорожно искать варианты, пока я машинально поправлял очки. Если правильно помню, то там насажены деревья, в тени которых бедную девчушку вполне мог кто-то подкараулить. И я ведь не какой-то герой со знанием нескольких единоборств, стальным бицепсом и квадратным волевым подбородком. Тут есть если только попробовать спугнуть, помощи точно не дозовешься. Быстро проматывая в голове и другие сценарии, вроде того, что там окажется какой-нибудь манищило «сынок богатых родителей», «А мне потом придется вместо него куковать за решеткой», я все-таки метнулся к видневшемуся совсем рядом краю дома и быстро завернул за угол. Девушка больше не кричала, и я ожидал увидеть что угодно. В неровном лунном свете смог заметить лежащую на земле фигурку в белой одежде, над которой склонилась... Псина? Огромная тварь, наверняка бойцовской породы, с короткой черной шерстью, трудно различимой в тени деревьев. Такая псинка может и глотку перегрызть на раз-два». «Если только уже это не сделала!» Легкородочно вспоминая хоть что-то из разряда борьбы со зверевшими собаками, я быстро встащил в себя Олимпийку и намотал ее на руку. Нет никакой гарантии, что тварь вцепится именно в мою импровизированную защиту, но все же так немного спокойней. Увидев деревце без листьев, я за пару прыжков оказался рядом с ним и с громким хрустом отломил ветку. «Ну все, теперь уже пути назад нет. Если животина меня раньше не заметила, то теперь точно услышала». Резко обернувшись, я в изумлении увидел, как псина вцепилась зубами в руку лежащей на земле хрупкой фигурки, в белом, не обращая на меня никакого внимания. «Ах ты, сучара!» Не спуская глаз агрессивного существа, побежал вперед, держа палку за спиной. На мой крик псина тоже никак не отреагировала, так что я даже разозлился. Оказавшись совсем рядом, был неприятно узелен размерами твари, которая за густой черной шерстью казалась теперь просто гигантской. «Это целый волчар, а не собака!» «И что еще хуже?» У был поблескивающим металлическими вставками подвеской ошейник. Кто вообще додумался такую машину для убийств в городе держать? Где этот чертов хозяин? С размаху заехав в животине палкой по шее прямо позади головы, заранее жилья о том, что такой зверюги наверняка крепкий череп, я наконец-то вынудил животное отвлечься. Оскалив огромные окровавленные зубы, существо устояло на меня злобными глазами, поблескивающими в темноте. И в следующем мгновение я ощутил, как невероятно мощные челюсти стомкнулись на моей руке. Слишком длинные зубы начали ощутимо продавливать ткань одежды, угрожая вот-вот проткнуть кожу. Адреналин. Кажется, что он впрыскивается в кровь с явным передозом. Это, наверное, и пометело. В детстве не раз приходилось удирать от безумных псин местных собачников, заодно удивляясь спортивным совершением на фоне подобных забегов. Чувствуя, как бешено колотится сердце, я с размаху ударил псину по животу ногой, после чего еще раз врезал пакой по затылку, спине, морде. Но все тщетно. С невозмутимостью тисков челюсти сжимались все сильнее, и тогда я попыталась протолкнуть деревяшку в устекающую слюную пасть, чтобы в итоге загнать ее в глотку озверевшему монстру. Будто почувствовав мои намерения, псина резко отпустил руку и с громким щелком перекусил деревяшку напополам, вновь уставившись на меня. Черное тело твари будто немного жалость готовить прыжку, и я почти машинально выставил обмотанную тканью руку на пути резко подпрыгнувшего зверя. Успев защитить шею, я все-таки не устоял под ударом массивного тела, и повалился на землю. Псина, явно разочарованная, начался остервенением вгрызаться в мою руку. Нанеся парочку ударов по голове собаки свободной рукой и пытаясь отбиться ногами, я понял, что это бесполезно. Только вот коробочка в кармане натолкнула меня на мысль. Крошечное лезвие! Но оно сейчас лучше, чем ничего! Стеснув зубы от боли, я быстро достал сувенир из кармана джинсов. Разбив коробочку о землю, схватился за скальпель и с размаху ударил псину в шею. Результат превзошел все мои ожидания. Резко рожав челюсть, зверюга взвыла совсем поволчье, но я, не отвлекаясь на заминку противника, нанес еще один удар. Вой повторился, став еще громче, настолько, что мне заложило уши. В глазах на секунду помутнело, да так, что показалось, будто я вообще в кромешной темноте. Лишь ярко светящиеся глаза собаки-волка выделяются на фоне абсолютной черноты. Звуки на пару секунд исчезли, оставив меня наедине со стуком пульсирующей в висках крови. Потеряв всякий интерес к атаке, тварь попыталась скочить с меня. Но я, несмотря на боль, вцепился в подвеску на ошейнике и, ложав всю силу, притянул птеную чуть ближе. На большой дистанции у меня точно не будет шансов. Прицелившись в светящийся глаз, я всадил в него скальпель, отчего тварь заскулила и захрипела, оттолкнув меня. С тихим стуком мое ружье упал на землю, а собака с невероятной скоростью бежала куда-то в темноту. И вместе с этим вокруг будто бы стало светлей, а звуки вернулись. Все еще на взводе из адреналина я поднялся и, присмотревшись, хоть и было это несколько наивно, не обнаружил тварь поблизости. Но тусклое желтоватое освещение неподалеку привлекло внимание. Бросив взгляд на все еще недвижимую фигурку на земле, будто бы слегка фосфорицирующая в темноте, я поспешил к ней, на ходу доставая смартфон. И уже тогда понял, что свечение могло мне просто показаться. Да и не до этого сейчас. Скорая тут едет по 40 минут, и дольше. Надеюсь, что с девушкой ничего серьезного. Несмотря на слабое освещение, мне удалось немного разглядеть незнакомку. Милая лечика с тонкими чертами. Аккуратный носик, небольшой ротик, а губы будто бы замерли в равнодушной ухмылочке. Прямые светлые волосы, достающие девушки до плеч, растрепались и были выпачканы в грязи, как и натянутый на голову капюшон. Осторожно приподняв голову девушки чтобы подложить олимпийку, я нечаянно сдвинул ткань и замер. У незнакомки были кошачьи ушки.